Глава двадцать третья. Новая дуэль. После знаменитой дуэли Александра общество разделилось на две партии – на католиков, державших сторону Раули, и на греков, защищавших Александра, за то, что он прождал в саду Скаливри не более четырех часов, пока не пришел Али Ефенди и помешал дуэли. Вечером, в день дуэли, Александр отправился в греческий клуб на бал, думая, что в его отсутствии станут его осуждать. Присутствие же его заставит всех смотреть на него, как на героя. Гости начали собираться около девяти часов, а в одиннадцать зал был полон публики. Выходя из игорной комнаты, Александр встретился с полковником Лакомбом, и другими офицерами французского флота, которые, презрительно улыбнувшись, отошли. Александр был сильно оскорблен этой выходкой последних и, показав вид, будто бы не заметил ничего, избегал их в продолжении всего вечера. В конце бала по обыкновению танцевали кадриль, которая завершалась галопом но как-то он был перепутан, и мужчины, вместо того, чтобы встречаться с дамами, встречались с мужчинами, дамы с дамами. Лакомб встретился с Александром. Последний было протянул ему свою руку, по правилам танца, но тот с пренебрежением отвернулся от него, говоря, «Я не намерен протягивать мою руку трусу». И, обратившись к стоявшей по соседству даме, прибавил, Советую и вам, сударыне, сделать тоже. же. Сконфуженный и взбешенный Александр ответил ему дерзостью. Между танцующими произошло минутное волнение. Полковник смело приблизился к нему и сказал тихим, но твердым голосом. — Послушайте, хотя сегодняшняя ваша дуэль и доказала очевиднейшим образом, что вы человек далеко не храбрый, Тем не менее, я вызываю вас на вторичную дуэль, давая вам возможность загладить прошлую ошибку. Итак, если вы человек самолюбим, вы должны следовать за мной для объяснений». И он вышел из зала. Спустя несколько минут к Александру подошел незнакомый господин. «Имею честь рекомендоваться». «Я — доктор того же фрегата, на котором служит полковник Лакомб», — проговорил он официальным тоном. «Полковник выбрал меня своим секундантом». Слова доктора задели самолюбие Александра, вследствие чего он ему ответил довольно грубо. Греки, бывшие на стороне Александра, заспорились с французскими офицерами и таким образом завязался большой скандал. Французские офицеры в числе восьми вышли из клубного зала, обещая не отойти от дверей до тех пор, пока Александр не извинится перед полковником или не примет его вызова. Когда публика стала разъезжаться, они просили своего знакомого венгерского графа Схарпа пойти в зал и пригласить сюда к ним Александра для объяснений. Войдя в зал, граф нашел Александра, окруженным греками. Что вам угодно, спросил его один из последних, когда граф подошел к ним. Полковник Лакомб просит господина Александра явиться к нему для удовлетворения полученных им оскорблений, сказал он. Нет, мы не позволяем Александру идти туда, отвечали они. В таком случае вы покровительствуете бесчестному трусу. Мы защищаем справедливость. Мы из любезности пригласили вас на бал. Вы же в благодарность хотите отплатить за это дуэлью? Извольте оставить нас в покое, иначе мы будем принуждены жаловаться вашему начальству. — Оставьте нас, — проговорил сердитый граф. — Мы не выйдем отсюда, пока господин Александр не исполнит требуемого. Александр придет туда вместе с нами. «И пусть тогда кто-нибудь позволит себе тронуть его!» «Ах так! Я первый размозжу ему голову! Я один пойду против всех вас!» «Как? Ты один против нас?» Воскликнул один из греков и сильным ударом ноги в живот отбросил графа в самый конец лестницы. Французские офицеры, видя все это, бросились вверх по лестнице, на греков, но последний с палками в руках так беспощадно избили их, что несчастных должны были поскорее отправить на их корабли. Это было в тот самый день, когда негры визиря произвели убийство в доме Леонида. На другой день оскорбленные офицеры решили в виде удовлетворения по возможности сильнее оскорбить Александра и его товарищей. Но адмирал фрегата, предвидя это столкновение, удержал их, обещая дать им необходимое удовлетворение. Действительно, обо всем случившемся было сообщено различным консульствам. Составили суд, и виновные были наказаны денежным штрафом и заключением на гауптвахте. После этого Александру невозможно было оставаться в Смирне, и он тайно уехал в Лондон. Теперь вы можете себе представить, Насколько неприятно было положение графини Петровой. Все смотрели на нее, как на главную причину случившихся неприятностей. Над ней публично смеялись, слагая различные насмешливые стихи, комедии и трагедии. Все это и печальное происшествие с Леонидом заставило ее покинуть прекрасную Смирну, которую она готова была полюбить, как свое родное отечество если бы не случилось ничего выше упомянутого.